Глава шестьдесят «Помни, с кем говоришь». Сделав небольшой поклон вместо рукопожатия, спокойно без спешки приземлился на подготовленное для меня место, располагавшееся ровно напротив Франчески. На тарелках парней, как и самой младшей Цивини, красовались угощения всех мастей, мясные и овощные блюда разной степени изящества. Возле меня же стоял стакан воды и книжечка в несколько страниц с местным меню, Открыв которую, я тут же сравнил блюдо моих будущих собеседников с теми, что мог заказать сам. Каждая тарелка гостей медоедов в точности соответствовала заявленной картинке, а того и стоила весьма больших денег. Однако были в списке также блюда и для рабочего класса. Моя голова, а в особенности челюсть, еще слегка побаливала после взрыва, раздавшегося на тренировке. Потому решил не мучить многострадальный организм, И заказал на первое самый дешевый куриный бульон, а на второе пюре с такой же недорогой котлетой. Цена оказалась весьма приемлемой. И даже первоначальная реакция незнакомцев, не имевших возможности вспомнить названные мной блюда, чутка позабавила. По итогу один из них, не выдержав, из любопытства попросил официантку вернуть меню и принялся искать мой заказ и не найдя его на первых страницах, где были предоставлены самые дорогие блюда, даже смутился. Но после, на смену удивлению, пришли токсичный блеск темно-зеленых глаз и ехидная улыбка. Зеленоглазый шатен, взглянув на Франческу, недоумевающе покачал головой, а после, повторно просканировав меня своим деловитым взглядом, представился как Марио, или же старинный друг медоеда. Пытаясь как можно быстрее очертить свой статус и статус своей семьи, что управляла крупной корпорацией, специализировавшейся в основном на морских перевозках, а также судостроении, парень надеялся тем самым донести до меня разницу в деньгах, которыми обладали наши с ним семьи, попутно выдавая заслуги предков за свои, что меня очень даже веселило. «А чем занимаются ваши родители, Алекс?» Закончив рассказ о монополии, кораблях и прочих мечтах своей семьи, Все же дал слово мне Марио. Предсказуемый вопрос нагнал на меня легкую тоску. Полноценной семьи у меня не было, денег тоже. Не желая лезть в головы своих собеседников, я поначалу собирался найти какую-то простую тему для разговора, пообщаться, может даже извлечь какую-то выгоду из разговора с детьми элиты. Но теперь, чувствуя, что меня просто хотят морально раздавить, решил положить болт на происходящее и поиграть в дурачка, А после как можно быстрее оставить гнездо стервятников и отправиться к своим девушкам. Мои родители тоже своего рода монополисты, задумчиво выдал я при виде приближающегося официанта, что нервно начал меня останавливать, когда я, по незнанию, решил помочь тому выставить мою еду на стол. Марио и Альфонсо с неожиданным любопытством отнеслись к моим словам, и лишь по-прежнему не представившийся блондин, закатив глаза и тяжело вздохнув, не повелся на мою шутку. Монополисты? «Странно, я ничего не слышала о компаниях, принадлежащих кому-то из рода Тенов». Прикусив свой длинный коготок белыми зубами, также задумчиво выдала Франческа, поддерживая моими кивками, дуэтом Марио и Альфонса. «Ну что вы, я говорю не о бизнесе, а о монополии на идиотизм. Я плохо знаю людей, отказавшихся от меня», поддерживая одну из легенд выдуманных сестрами, произнес я, после чего все трое парней без какой-либо капли сострадания хмыкнули. На их лицах проступила улыбка. Для этих пираней чужие проблемы и горе являлись чем-то наподобие корма. Лишь Франческа продолжила вести себя точно так же хладнокровно, старащись оценивая меня своим звериным взглядом. Именно ее интерес ко мне и вынудил последнего из стройки, по-видимому, имевшего самые большие и амбициозные планы на медоеда, перейти к действиям. Подкачанный блондин в белом костюме, поправив челку, представился как Филипп, вновь, как и остальные, не назвав собственной фамилии, Парень принялся перечислять лучшие стороны семьи, которая, в свою очередь, занималась производством и поставками вооружения, а также имела в подчинении личную ЧВК, частную военную компанию. Все здесь присутствующие числились отпрысками солидных людей, чего я сразу понял. Это трио — ничто иное, как свадебная команда для беловолосой Франчески, наслаждавшейся тесной мужской компанией. Не восприняв меня как серьезную угрозу и кандидата, парни, словно меня здесь и нет, принялись обсуждать дела своих родителей хвалиться удачными сделками, к которым не имели никакого отношения, и, конечно же, демонстрируя свою высокородность, не упускали момента обменяться колкостями и шутками. Поначалу в шутливой форме они осаждали друг друга, ну а после, почувствовав чужака своей аристократической компании, объединились против меня. «Франческо, вам стоило сказать нам о положении дел вашего друга. Мы бы заказали что-то приличное», — разведя руками, произнес Альфонсо, а после, кнув пальцем в сторону моих блюд, выдал. «Чем вот это?» Медоед, ухмыльнувшись, вновь взглянула на меня, ожидая ответа. При виде улыбки на лице избранницы парнишку тоже слегка подрастащила от счастья. «Как смешно! Меня выставляли нищим деревенщины люди, ничего в жизни не достигшие и сами не сделавшие. Про себя я смеялся с их поведения и попутно делал все, чтобы соответствовать их мнению обо мне. Первым шагом по выведению из себя богачей стал суп. Когда-то давно мама учила меня, что сербать. Примечание. Серпать, прихлебывать. Конец примечания. Очень плохо. Но, черт возьми, я просто не мог не посмотреть, как на это отреагирует элитное трио. Всасывая ртом воздух и заглатывая капельки бульона, звучным и странным звуком привлек себе внимание всех собравшихся. После третьей такой ложки, когда разговоры за столом утихли, а глаз Филиппа нервно дернулся. Я, словно ни в чем не бывало, отвлекся от своего дела и, глумливо глядя на пытавшегося подколоть меня Альфонса, спросил. «Вы что-то сказали?» Парень слегка растерялся, но после прокашившись кулак, попытался повторить свою шутку, на что я, поднеся к своим губам очередную ложку с бульоном, точно так же звучно и смачно сербнул Осознав, что сам стал целью насмешки, парнишка, склонив голову, чуть приутих. Понимая, что один из них попал под удар, Филипп и Марио начинают словесную атаку с флангов. Блондин, делая упор на то, что таким, как я, нелегко жить на белом свете, Предлагает покровительство одной из благотворительных организаций, прислуживавших его семье. Стуча себе в грудь, заверяет, что он и его родители от чистого сердца помогают малообеспеченным сиротам и нищим с устройством на работу. «Нищие невиновны в том, что они нищие», — говорит парень, когда я, ковыряясь в зубах вилкой, в ответ предлагаемую идею по закрытию военных заводов его родителей. Моя логика о том, что чем меньше оружия, тем больше счастливых людей, ой, как не понравилось Белобрысику. Натянуто усмехнувшись, тот одарил меня злобным взглядом и, точно так же стиснув зубы, приутих. После чего третий, по-видимому, самый трусливый, а может и умный, Марио, решив не усугублять и без того патовое положение, тоже заткнулся. Над столом повисла гнетущая, молчаливая атмосфера, в которой я смог спокойно покушать. Пусть меня ненавидели, осуждали и прочее, но зато я отстоял свое. Мне не хотелось гневить Франческу записывать туз свои враги, обижая ее свиту. Но и становиться их целью для открытых насмешек тоже не собирался. Пусть косятся, рычат и кричат мне в спину, что хотят. Один факт того, что в этот момент они будут позади, а я далеко впереди, уже грел душу. Цивини, ожидая, когда медоед наконец-то перейдет к действиям, вступился за своих друзей, поднял взгляд на девушку с белоснежными волосами и слегка подрастерялся. Франческо и пальцем, не притронувшись к еде, двумя руками с выступившими когтями, прикрывала свой хищный ротик. Ее большие звериные глаза, сощурившись, другой нервно дергались, а сама она поглядывала на утихшую, жаждущую моей крови свиту, едва сдерживаясь, чтобы в голос не заражать. «Мисс Франческа, Растерянно взглянув на медоеда, как на хозяйку, обратился к той Марию, после чего она все же не выдержала и взорвалась смехом. «Боже, какие же вы мягкотелые болваны!» «Не понял». Молодые люди, растерянно переглянулись, Первым пришел в себя Филипп. Статус его семьи в кругу парней оказался одним из самых высоких. Поэтому в обращении к медоедке, посмевшей его оскорбить, он показал себя как самый грубый и уверенный кавалер. — А тут и понимать нечего. Свободны! — чистой ладонью махнув в сторону выхода, произнесла хищница. — Франческо, ты забываешь, с кем говоришь! — резко подскочив и стукнув ладонями о стол, позволил повысить себе голос блондин после чего его галстук, а следом и голова оказались в плену, внезапно увеличившейся и покрывшейся шерстью звериной лапы. Не вставая со своего места, медоед за галстук притягивает голову парня к своей оскалившейся звериной пасти и тихо и двозвучно произносит «Не забывай, кому именно своим состоянием обязана твоя семья, Филипп!» Напряжение достигло максимальной точки. С недоумением глядя на происходящее, парни, как и я, Не понимая, что стало причиной столь внезапной агрессии, поднимаются со своих мест и направляются к выходу. Глядя на это, закидываю последний кусок котлеты себе в рот и тоже поднимаюсь, на что в ответ получая громкое командное «Сидеть!», вырвавшееся сквозь зубы из пасти Франчески.